Глава 3 Папа несёт лебедя через заповедник. Мне приходится бежать, чтобы не отстать от него. Одно крыло лежит поверх папиной руки. Оно как-то странно изогнуто, наверное, сломано. «Он умрёт, если мы оставим его здесь», — говорит папа. Лебедь раскрывает клюв, как будто хочет ущипнуть папину руку, но даже на это у него не хватает сил. Кажется, он уже сдался. «Куда ты несёшь его?» — спрашиваю я. «Надо найти ветклинику. Что может быть открыто в воскресенье? Нужно отвезти его к дедушке». Папа останавливается и смотрит на меня. «Не думаю, что это хорошая мысль». «Почему? Он живёт в этой части города, и всё оборудование до сих пор хранится в старом доме». У папы раскраснелись щёки. «Тащить птицу очень тяжело». Он перехватывает ее поудобнее и стоит, размышляя. Он не станет лечить лебеди. Дедушка же в прошлом году помог соседской собаке, которую сбила машина. Он еще способен лечить животных. Он не захочет лечить его. Мы добираемся до машины. Я протягиваю руки и подхватываю лебедя, чтобы папа мог достать из кармана ключи. Даже через куртку чувствую, какие мокрые у него перья. Его трудно держать но скорее неудобно, чем тяжело. Он так близко ко мне. Пытается сфокусировать взгляд сначала на мне, потом на папе. Клюв приоткрыт, розово чёрный язык свесился набок. Хочется дать ему воды. «Пап, он долго не протянет», снова говорю я. «К дедушке ехать ближе всего». Папа с сомнением качает головой, открывая багажник. «Дедушке это не понравится». И замолкает, как бывает всегда, когда кто-то пытается заговорить с ним про дедушку. Он складывает задние сиденья, чтобы лебедь поместился. Потом подхватывает птицу, и вместе мы кладем ее в багажник. У папы на лбу выступают капли пота, и это странно, ведь лебедь не такой уж и тяжелый. А папа сильный. Наверное, самый сильный человек из всех, кого я знаю. «Все хорошо?» — спрашиваю я. Папа не отвечает, просто крепче перехватывает лебедя со своей стороны, пока мы пытаемся уложить его получше. Я стараюсь расправить сломанное крыло. Чувствую все эти маленькие косточки прямо под кожей. Одна из них торчит явно не там, где нужно, практически вылезает наружу. Я касаюсь этого места и ощущаю под пальцами острые края, как маленькие зубки. Внезапно лебедь больно до да крови щиплет меня за руку шипит до тех пор, пока я не убираю пальцы. «Прости!» — шепчу я, слизывая капельки крови с руки. Поворачиваюсь к папе. Он выглядит еще хуже. Оперся рукой о машину, опустил голову и тяжело дышит. «Папа!» — он отмахивается. «Все хорошо». Подойдя к нему, я жду, чтобы он на меня посмотрел. В этот момент я даже забываю о лебеде. Лицо у папы красное и потное. «Тебе же только что было холодно. Ты дрожал в холодной воде. Тебе не может быть так жарко». «Всё хорошо», — повторяет он. «Позвонить маме?» «Нет». Он выпрямляется, чтобы показать мне, что он в порядке, но я вижу, как он морщится от каждого движения. «Просто этот парень тяжёлый, вот и всё». Папа с трудом улыбается, пытается обратить всё в шутку но при этом избегает моего взгляда, и я ему не верю. Он делает шаг в сторону водительского сиденья, но я не даю ему сесть в машину. «Я звоню маме», — говорю я, роясь в карманах в поисках телефона. «Или дедушке, он ближе. Кажется, тебе не нужно садиться за руль». «Все нормально», — твердо отвечает папа. «Я могу доехать до дедушки, да и до дома тоже. Прекрати волноваться». Я не отпускаю его руку. Только так я могу помешать ему сесть в машину. Мама говорила, что ты болен. Сказала, тебя отпустили домой с работы. Правда? Папа вытирает с олба пот, его глаза сердито сверкают. Потом вздыхает, прислоняется спиной к машине и смотрит на меня. Я промок и замерз. А птица была очень тяжелой. Вот и все. И чем быстрее мы доберемся до дедушки, тем лучше, правда? Иначе лебедь умрет. Я неуверенно киваю, а он поворачивается, чтобы открыть дверь. Я окидываю взглядом парковку. Тут по-прежнему никого. Вдруг я понимаю, что хочу поскорее выбраться отсюда, отвезти папу куда-то, где есть еще люди, кроме меня. «Если тебе не станет лучше, я позвоню маме», — предупреждаю я. «Ладно», — снова отмахивается папа. Пока он садится в машину, я внимательно наблюдаю за каждым его движением. Папа немного хмурится, но лицо остается непроницаемым. Если он и обеспокоен, то старается мне этого не показывать. Но такое случается уже не первый раз. Мама сказала, что когда он подрезал деревья в городском парке, у него начались боли в груди. Вот почему его раньше отпустили с работы. Я сажусь в машину, не спуская с него глаз. Потом оборачиваюсь и смотрю на лебедя. Тот не шевелится, но все еще тихо шипит. Я слегка касаюсь его крыла, всей душой надеясь, что мы успеем добраться до дедушки. Когда мы выезжаем с парковки, папа пытается мне улыбнуться. «С ним всё будет в порядке», — говорит он, кивая в сторону лебедя. «Но я не знаю, о ком сейчас больше беспокоюсь, о лебеде или о папе. Кажется, я не дышу до тех пор, пока мы не оказываемся снова на кольцевой дороге. Там есть и другие машины, другие люди, не только мы с папой». И теперь уже недалеко до дедушкиного дома».